15 июня получено 17. Четвёртый номер 1007F. н о в о и с п е ч е н н ы й английский баронет. Отправлено 9 июня, получено 10. Пятый номер 694F. Португальский министр. Отправлено 29 мая, получено 7 июня. Это мимо перебил генерал, слушавший с чрезвычайным вниманием. «В Португалии в мае сменилось правительство, так что все министры в кабинете новые». «Да?» – расстроился р а с Петрович. «Ну, хорошо. Значит, получится не восемь, а семь. Тогда пятым американец, номер 852-ф, заместитель председателя Сенатского комитета, отправленная 10 июня, получена 28-го, как раз при мне». 6 Номер 1042-Ф. Турция. Личный секретарь принца Абдул-Гамида. Отправлено 1 июня, поступило 2 0 Это сообщение особенно заинтересовало Лаврентия Аркадьевича. В самом деле? О, это очень важно. И прямо 1 июня? Так-так. 30 мая в Турции произошел переворот. Султана Абдул-Азиза свергли, и новый правитель Мидхат-Паша возвел на престол Мурада Пятого. А на следующий же день назначил к Абдул-Гамиду, младшему брату Мурада, нового секретаря. Скажите, какая спешность? Это крайне важное известие. Уж не строит ли Мидхат-Паша планов избавиться и от Мурада, а на трон посадить Абдул-Гамида? «Эхе-хе!» «Ладно, Фондорин, это не вашего ума дело. Секретаря мы установим в два счета. Я нынче же свяжусь по телеграфу с Николаем Павловичем Гнатьевым, нашим послом в Константинополе. Мы давние приятели. Продолжайте». И последнее, седьмой, номер 1508-Ф, «Швейцария, префект кантональной полиции». «Отправлено 25 мая, поступило 1 июня. Остальных вычислить будет много труднее, а некоторых даже невозможно. Но если определить по крайней мере этих семерых и установить за ними н е к л а с н о е наблюдение...» «Дайте сюда список», — протянул руку генерал. «Немедленно распоряжусь, чтобы соответствующие посольства отправили шифровки». «Видимо, придется вступить в сотрудничество со специальными службами всех этих стран. Кроме Турции, где у нас прекрасная собственная сеть. «Знаете, р а с Петрович, я был резок с вами, но вы не обижаетесь. Я очень ценю ваш вклад и все такое. Просто мне было больно. Из-за бриллинга. Ну, вы понимаете. Понимаю ваше высокопревосходительство». «Я и сам в некотором смысле не меньше вашего». «А вот и хорошо, а вот и отлично. Будете работать у меня, разрабатывать Азазель. Я создам особую группу, назначу туда самых опытных людей. Мы непременно распутаем этот клубок». «А ваше высокопревосходительство, мне бы в Москву съездить?» «Зачем?» «Хотелось бы потолковать с леди Эстер». «Сама она, будучи особой не столько земной, сколько небесной», здесь ф а н д о р и н улыбнулся. «Вряд ли была посвящена в суть истинной деятельности к а н и н г е м а но знает этого господина с детства и вообще могла бы поведать что-нибудь полезное. Не надо бы с ней официально, через жандармерию, а?»